Глава 19. Дериликт. В кают-компании уже 10 минут царила полная тишина. Собравшись вокруг стола, все рассматривали вращающиеся трехмерное изображение какой-то уродливой конструкции, словно собранной из деталей лего. В разные стороны от этого нагромождения тянулись антенны, локаторы и кривые трубы. Судя по циферкам, обозначающим масштаб, конструкция имела внушительные размеры. Ботман прокашлялся выдернув остальных присутствующих из раздумий. Телетрансляционный транзумный мигратор класса Йормунганд. Охренительно большая дурында, не правда ли? Это и есть Мария Ауксилидора, Повернулся к нему Алик. Нет, это схема Никтона, экзокрафта-побратима Ауксилидоры. Они практически идентичные. Действительно, здоровенная хреновина. Примерно как 300 адалисок. Не мудрено. Эти посудины создавали для перевозки большого количества людей, причем с комфортом. Это снаружи они такие уродливые, внутри там все по-другому, ты уж мне поверь. Йормунганды в свое время были как океанские лайнеры для трансляции в эфире, еще их использовали для колонизации новых зум. Потом нужда в них отпала, когда научились делать нормальные миниатюрные экзокрафты, способные транслироваться в КВ диапазонах. Постепенно медленные КВ-шные миграторы остались в прошлом, Марию Ауксиридору, сумасшедший сектант Галок, купил, если не устаревщик, это уж точно в каком-нибудь музее. Неудивительно, что обычный криптоштом раздолбал эту старую рухлить в щепке. А с координатами что? Спросил Дементьев. Тут лишь оказалось права, ответил боцман. То, что вам скинули на инфоком, Д за чистой воды. Здесь указаны координаты одного из имплицитных потоков. Экзокрафты класса Йормунга транслироваться туда просто не способны технически. Диапазон другой. То есть Марии Ауксилидоры там не может быть от слова совсем. А вдруг ее модернизировали, предположил Фархад. А смысл? Дешевле купить десяток новейших экзокрафтов, нежели возиться с этой кучей хлама, усмехнулся Боцман. Нет, координаты на инфокоме Алика полная туфта. А вот здесь, он указал извлеченную и очищенную пластину, записано кое-что действительно интересное. Информации слишком много, но я быстро нашел необходимую. Единственное, о чем вам не наврали, так это о том, что банда магистра Гало, почуяв запах жареного, действительно зафрахтовала Марию Аукселедору и смылась. Вот только причина их бегства послужила вовсе не Ницпополотль, а Лиша. Эти негодяи узнали, что она напала на их след и решили увезти ее подальше от своей новой богини. Вот так дела, приосанился Алик. Кстати, а где Лиша? Сказала, что ей нужно переодеться, фыкнул Фархат. Ждем новый образ?» Дементьев улыбнулся ему, но капитан на шутку не отреагировал, сохраняя мрачное выражение лица. — Ты в порядке, дружище? — Я? Капитан не ожидал, что разговор переключится на него. — А что, я так? Все в норме. — Да я же вижу, что нет. Ты сначала трансляции такой смурной, вместо того, чтобы радоваться, что мы успели смыться от сумеречной облавы. — Успели? Пархат язвительно крякнул. — Да нет, брат, мы не успели. Там на Девоне нас прижали окончательно. — Но мы ушли? — не понимал его запоздалого отчаяния Алик. Ты сумел нас вытащить? И ты герой. Порадуйся же хоть чуть-чуть. Я не сумел, братан, понимаешь? В этот раз все, полная жопа. Нас полностью заблокировали еще, когда боссман тебе звонил И с того момента. Я перебирал все каналы, все шлюзы, ни одного чистого. Все было забито. Никогда не видел такой тотальной блокировки. Даже на Тейлор Тауне такого не было. Они нас поймали. А потом вдруг отпустили. То есть как отпустили? Фархадик, ты бредишь? Клянусь матерью, брат. «Я по 10 раз просканировал все частоты. Все забито, все засрано!» Фархат стукнул кулаком по столу. «А потом вдруг одна единственная частота освободилась. Именем Аллаха готов поклясться, что она была тоже закрыта. Но когда вы с Лишей вернулись, кто-то открыл нам ее. Через нее мы и ускользнули. Понимаешь, да?» «По-моему, ты слишком все драматизируешь. Возможно, сумеречники прощелкали одну из частот. Возможно, оставили ее для себя. Может, тебе просто Аллах помог, в конце концов?» Фархат обиженно отвернулся. «Нам просто дико повезло, вот и все». Алик подошел и похлопал его по плечу. Все в порядке. Нет здесь везения. Нас выпустили, понимаешь? Вот так прихлопнули, а потом один пальчик приподняли. Зачем это было сделано? Они так не делают. Это ненормально. Действительно, если они охотятся за нами, тогда зачем отпускают? Подключился Боцман. Я не знаю, мужики, развел руками Алик. Если вы говорите, что это случилось, когда мы с Лишей вернулись, возможно, это опять ее проделки. Она нас уже один раз вытаскивала у них из-под носа. Возможно, и сейчас тоже она подсуетилась. «Я к этому не непричастна», — послышался голос Лиши. Все повернулись ко входу. Теперь Лиша выглядел, как обычная девушка с черными волосами и в таком же черном платье. «Слава богу, теперь ты не мультяшная», — усмехнулся Алик. «А по какому поводу траур?» «Если не ты, тогда кто?» — пропустив его слова, задал вопрос Фархат. «Они сами». Устало вздохнула та и заняла место между ним и Аликом. «Это очень плохой знак. Теперь я спать не смогу». — Успокойся. То, что случилось, действительно очень странно. Сумеречники не из тех, кто любит играть в кошки-мышки. Если они нас выпустили, значит, они нас вовсе не ловят. — В Тейлор-тауне я бы такого не сказал, — поировал Фархат. Значит, это другие сумеречники. У них много подразделений, каждый из которых отвечает за что-то свое. Или вы думаете, что они гоняются за нами всем скопом? — Почему ты думаешь, что они пришли не за нами? — спросил Боцман. Они убивали всех подряд. Безусловно, мы пред представляем для них определенную ценность, но вырезать целую колонию, чтобы добраться до нас, это нонсенс, спокойно ответила Лиша. Сумеречный корпус так не действует, даже если оперсостав входит в контакт с посторонними лицами, то лишь для того, чтобы получить от них информацию. Если интереса для следствия субъекта не представляют, то с ними вообще любой контакт исключается, не говоря уже про тотальную нейтрализацию. Алик подтвердит как бывший сумеречник. «Ты сумеречник?» В один голос спросили у Алика Фархат и Боцман. Не парьтесь, ребят, улыбнулся тот. Я уже давно на дембеле. Ну ни хренашки Фархат стукнул себя по коленям. Я, конечно, думал, что дела у нас плохие, но оказалось, что они еще хуже. То есть мы возим с собой настоящего сумеречника, а ты даже не посчитала нужным поставить нас в известность? Во-первых, он не полноценный Даркин, а гибрид. «Полукровка. К тому же, компульсивный эксайлер. Выбракованный элемент», — равнодушно произнесла Лиша. «А во-вторых, какая разница, довела бы я это до вашего сведения или нет? Вы бы отказались от нашей миссии?» Фархат взглянул на Боцмана. Тот твердо покачал головой. «Боц, с нами рядом сидит Сумеречник. Пусть и списанный, но это чертов шайтан-сумеречник!» — воскликнул капитан. «Ну и что?» — буркнул тот. «Я тоже в шоке, если честно. Уф!» «Алик и вдруг Сумеречник!» Но, как оказалось, и сумеречники могут быть хорошими ребятами, ведь так, Алек? «Да я и сам до сих пор не могу свыкнуться с этой мыслью», — ответил тот. «Всю дорогу считал себя человеком, а тут вдруг бац, и память вернулась. Не вся пока что, но, по крайней мере, теперь помню, как служил в сумеречном корпусе». «И жрал людей», — злобно кивнул Фархат. «Не людей, а кукол», — холодно осадил его Алик. «И прошу больше такого при мне не произносить. Я стоял на страже человечества до той минуты, когда меня... ну, неважно». «Ребят, ребят!» Вступился Боцман. — Только давайте не будем накалять обстановку. Алик пока что ни разу не проштрафился. Нам не в чем его упрекать. А то, что было в его прошлой жизни, да мало ли, у нас у всех есть моменты, которые лучше не вспоминать. К тому же иметь в экипаже настоящего сумеречника — это большое подспорье. Ну — Ну-ну, — язвительно мотнул головой Фархад. — Так вот почему ты бессмертный, — сказал Боцман Алику. — Как выяснилось, не совсем, — ответил тот. — А мне теперь стало понятно, почему нас выпустили. Не хотели цеплять своего. — Глядя в потолок, констатировал капитан. «Ошибаешься», — Демитев вздохнул. «Не хотели бы цеплять, не стреляли бы по мне. А стреляли они, на минуточку, не с этих пукалок», — Алик кивнул в сторону прислоненной к стене винтовки, «а со штатных РН-17, укротитель, тактическим боеприпасом БВТ-940, с элементом вортексной деструкции, дрянью, способной завалить не только человека, но и сумеречника. Я покажу, как эта замечательная пулька действует». Взяв со стола карандаш, Алик, провожаемый взглядами трех пар глаз, прошел в угол и остановился под паутиной, сплетенной в углу пауком, проникшим на одалиску в Девоне. Сейчас паучок размером с мелкую монетку валялся на полу мертвый, очевидно, не перенеся длительного кислородного голодания. — Вот холера! Когда он успел паутину наплести? — воскликнул удивленный боцман. — И ведь смог пролезть через атмосферный барьер, сволочь настырная! — Смотрите! — Алик поднял руку с карандашом, указав на паутинное кружево. Представьте, что это наша энергетическая структура. Здесь все объединено взаимообразно. По этим нитям бегут энергетические импульсы. Они циркулируют по нам, распределяются и переходят из одних в другие. Это конечно грубый пример, но для понимания самый наглядный. Если взять вон ту винтовку и выстрелить сюда, то поле попадет вот так. Он воткнул карандаш паутину чуть в стороне от ее центра. Паутина порвалась и тут же налипла на острие, после чего Алик выдернул карандаш обратно, проделав в ровном кружеве некрасивую и большую рваную дыру с колышащимися по краям лохмотями нитей. Представим, что карандаш прошел паутину насквозь. Получилось бы примерно то же самое. Уродливая дырка. Что происходит с энергетической структурой? Связи рвутся, циркуляция нарушается. А вот здесь, по краям дырки, начинается энтропийный отток энергии. Она выходит как воздух из дырявого меча. Это примерный аналог кровотечения для материальной формы, но там энергия выступает основным движителем регенерации. Здесь же ничто не блокирует энергорасход, а восстановительные процессы крайне незначительны. Если пробоина маленькая, шанс восстановиться есть, но если она вот такая большая, то все, вы обречены на быстрое затухание. У сумеречников в этом аспекте есть плюс, их природа позволяет регенерировать энергетическую структуру так же эффективно, как и материальную. Поэтому.. «Меня не так-то просто убить подобным оружием, но вот оружие сумеречников действует иначе. Глядите, как работает вортексная деструкция». Алик во опять воткнул карандаш на этот раз уже в центр паутин, после чего начал быстро вращать его вокруг своей оси, наматывая нити словно пряжу на веретено. И очень скоро вся сеть оказалась намотанной на карандаше. «Понимаете теперь?» Дементьев бросил карандаш обратно на стол. «Эта дрянь не дает шансов никому». А они стреляли прямо по мне. Если бы не дверца броневика, я бы сейчас с вами не разговаривал. Так на чьей стороне были те ребята? Неужто на моей? Все в порядке, Алек, поднял руки Боцман. Мы тебе верим. Я тебе верю. Нужно будет привыкнуть к соседству сумеречника, но думаю, это не проблема. А проблемы у нас с вами совсем иного рода, и решать их нужно совместно. Золотые слова боц через зевок произнесла Лиша. И отличная лекция, Алек. Но у нас действительно есть дела поважнее. Информация, которую пытался спасти Гало, осталась пылиться на Марии Ауксилидоре. Настоящие координаты древней развалюхи у нас есть. Будем надеяться, что на этот раз действительно верные. Однако, судя по размерам, лохань просто до неприличия здоровенная. И где конкретно во всей этой груди псевдометалла запрятано сведения о приходе Ицпополотль нам неизвестно. Сколько времени уйдет на их поиск? А мы и так уже выбились из графика. «Как раз в этом-то я проблемы и не вижу», – заулыбался Боцман и снова показал пластину, извлеченную из суларитского черепа. «Вот эта вещица – не просто хранилище, но еще и ключ. У нее есть порты для подключения к компьютеру, устаревшие еще при царе горохи, но тем не менее. Это значит, что при помощи нее мы сможем открыть бортовой компьютер Ауксилидоры и легко отыскать то, что нам нужно по ключевым запросам на пластине. Сулариты, конечно, хорошие прятальщики, но все же хвосты для поиска оставили, чтобы самим потом, если что, найти». Все, что надо. Быстро и без танцев с бубнами. «Это хорошо, но нужный терминал компьютера в этом лабиринте тоже так просто не сыщешь», — воодушевилась Лиша. «Да он там один!» — Боцман рассмеялся. «Представляете, на такой здоровенной дуре всего один бортовой компьютер. Даже на Адалиске их три, а тут один. Потому что конструкция древняя, технологии». Где? пристала Лиша, жадно сверкнув глазами. Где-то вот тут. Ботман ткнул внутрь голограммы, обмотанным паутиной карандашом. на центральным процессорным блоком, между охладительными камерами. Чудненько. Наконец-то хорошие новости. Ну что ж, Фархат, готовься к новому прыжку. Какой там у нас сектор на этот раз? Мельхиоровая гавань, ответил за капитана Штурман. Это в диаметрическом сегментариуме. Там почти нет обитаемых зум. Давайте, давайте, парни, занимайтесь, подгоняла их Лиша. Вархат встал со стола и пошел к выходу, ворча себе под нос. «Сумеречник, коса у меня на борту сумеречник, вот до чего докатился». На выходе с ним буквально столкнулись Василий и Виктория. И сразу с порога заряженный Василь начал тараторить. «Мы требуем объяснений, куда вы нас везете? Мы что, ваши пленники? Почему мы должны сидеть в закрытой келье?» «Сегодня мы обнаружили на полу большого паука», — вклинилась девушка. «Правда, дохлого, но я напугалась». «Он мог быть ядовитым», — вторил ей парень. Вот, блин, подобрали на свою голову. Алик провел рукой по своему лицу. Чего вы хотите? Мы хотим, чтобы нас тоже посвящали в дела. Почему мы ничего не знаем о ваших планах? Мы вам не пленники. Если бы вы были пленниками, то сидели бы в трюме, связанные по рукам и ногам, и с кляпами в зубах. Хм, кстати, боц, а неплохая идея. Можно это ре реализовать. Можно их просто выкинуть в чистый эфир, ответил здоровяк. Не пытайтесь отвертеться дурацкими шуточками, Василь погрозил ему пальцем. Молодежь. «То, чем мы занимаемся, не вашего ума дело отрезала Лиша. Как только мы найдем обитаемую зону, оставим вас на ней и делайте там, что хотите». «Вы не можете решать за нас!» – совсем неуверенно пропищала Виктория. Лиша одарила ее таким жутким взглядом, что девушка тут же юркнула за спину своего кавалера. «Боц!» – Лиша перевела взгляд на штурмана. «Я, кажется, попросила вас с Фархадом готовиться к трансляции». «А, ну да, ну да», – подскочил тот. «Вот холера, ну и взгляд. Лучше поскорее убраться отсюда. И вам, детки, лучше судьбу не испытывать». Парочка шемитом выскочила из компании, а за ними протопал Боцман. Алик и Лиша остали... остались одни. Пфф, девушка выпустила воздух из легких и уронила голову на стол. Ну что, Коброчка, свернула свой капюшон? Спросил Алик. Давай-ка успокойся. Наши пассажиры, конечно, заслуживают легкой порки, но так их пугать было излишне. Даже я от твоего взгляда почувствовал детородный орган около своей задницы. А Боцман, видела, как вылетел? «Да заткнись ты, не тараторь!» — очень устало произнесла Лиша. Трендишь без остановки. Все-таки ты мне больше нравился молчаливым сухарем». «Зачем ты рассказала ребятам про то, что я был сумеречником?» серьезно", — серьезно спросил Алек. «Ну, рассказала и рассказала. Та зевнула. Все равно бы они узнали. Лучше сейчас, чем потом». «А ты что рассказал Ладу? «Ты о чем?» — насторожился Дементьев. «А то ты не знаешь. Алэлад связывался с тобой там, в броневике, когда мы возвращались на Адалиску. Он что, больше мне не доверяет?» «А, ты про это...» Алик понял, что увиливает тут бессмысленно, и Лиша все знает. «Нет, он этого не говорил. Просто ты была занята, и...» «И что он тебе велел? Чтобы присматривал за мной?» «Останавливал от необдуманных поступков?» Алик развел руками, выпятил нижнюю губу и кивнул. «Ох, Алэлад!» Лиша зарылась пальцами себе в волосы. «Каждый раз одно и то же. Я думаю, что он беспокоится о тебе». «Беспокоится обо мне?» Хе. Он беспокоится о себе! Боится, что я его подставлю». Поймают меня и выйдут на него. Он взялся за такое грандиозное дело, а сам до сих пор не желает нести за него ответственность. Тот случай, когда хочется усидеть на двух стульях, разобраться с грязной задачей, при этом не замарав рук. Да и черт с ним, с твоим корешем-ангелочком. Фархат по твоей милости меня теперь на дух не переносит. Перевел разговор Алек. Считает шайтаном, чудовищем людоедом. А тебе не фиолетово, не поворачивая головы, лишь приоткрыл один глаз. Меня он тоже считает дьяволицей. И что мне теперь повесится? Мы зашли слишком далеко, и соскакивать ему уже поздно. Нравится-не нравится, нравится спимая красавица. Изволь принять и терпеть компанию ангела-ренегата и экс-сумеречника-самоубийцу». Тебе может и все равно, а я дорожу отношениями. У меня никогда не было друзей, не знаю почему. Даже в человеческую бытность я был один. Может быть что-то скрытое внутри отворачивало от меня людей, но по-настоящему подружиться у меня ни с кем не получалось. Разве что в армии удалось повстречать хороших ребят. Ну и там мою зарождающуюся дружбу зарубили на корню, я стал сумеречником. А в сумеречном корпусе дружба редкое явление. Товарищество, да, но не дружба. Хотя не исключено, что причина была во мне, и просто я сам всех там бесил своими успехами, своей примерностью, своей дотошностью. А я ведь просто старался делать свою работу правильно, достойно. Теперь это уже не важно. А важно то, что здесь, в мире безумной э эклектики, я наконец смог найти тех, кого могу с уверенностью назвать своими друзьями. И Фархат один из них, а еще Боцман, Старый Василь, и ты, Лиша. С вами я чувствую, что уже не один, с вами мне комфортно. До поры до времени, ответила Лиша. Дружба – это замечательное чувство, но очень рискованное, особенно в нашей ситуации. Чем ближе и дороже друзья, тем страшнее их терять. Я сама такого страха не испытываю, рассуждаю, основываясь на анализе человеческих характеров. Для меня потеря Фархада с Боцманом станет всего лишь негативным отчетом в послужном списке. Статусным ущербом без эмоциональной привязки. И хоть я научилась симулировать эмоции и чувства, испытывать то, что испытывают люди, я не умею. А как же склонность к самопожертвованию? Неужели она возможна без эмоциональной подоплеки? Возможно, когда решаешь определенную задачу и стремишься выполнить ее любой ценой. Ты не подумай, что Фархад, Боцман, Василий и ты мне безразличны. Так утверждать тоже неправильно. Вы важны для меня, важны для моей настоящей миссии и важны для моих будущих миссий. Пока вы мне важны, я вас защищаю, а важны вы мне будете всегда, пока не отвернетесь от меня. Это можно назвать моим аналогом дружбы. Просто потребность у вас я испытываю совершенно по-иному. Не как ты. Я тебя понял, кивнул Алик. Хоть мне и кажется, что ты лукавишь. Лиша ничего не ответила и выключила голографическую схему. Ицпополотль восседала в тронном зале, утопая в такой роскоши, какая, пожалуй, не снилась даже самым искушенным владыкам по обе стороны сумеречной фаты. Новая повелительница не была настолько тщеславной и использовала эту показуху исключительно для того, чтобы произвести максимальное впечатление на своих гостей. А гости действительно были важные, но только там, у себя дома. В Тамуанчане же они не представляли себя ровным счетом ничего. Впрочем, и Тамуанчан был не настоящим, ведь Ицпополотль не настолько глупа, чтобы приглашать визитеров в свой секретный недостроенный мир. Для этой цели был специально воздвигнут небольшой муляж Таманчана, а конкретно дворец с одним-единственным залом, куда гости были доставлены окольными путями, изориентированные и слепые. Сама же хозяйка решила поразить их богатством своего одеяния. Платье с открытыми плечами усыпано драгоценностями, огромная корона с торчащими в разные стороны лезвиями, словно лучами восходящего солнца, шикарные перстни, ожерелье и серьги. Все это блистало и сверкало так ярко, что гостям приходилось щуриться. По заранее оглашенному этикету, каждый гость должен был подползти к трону на четвереньках, после чего поцеловать роскошную туфлю своей новой королевы. И они старательно это проделывали друг за другом. Эта выдумка была реализована сугубо для развлечения, и Ицпополоталь с трудом сдерживала смех, глядя, как эти бочонки в элегантных костюмах пыхтя и покрякивая ползут к ней по длинному бархатному ковру, словно упитанные морские свинки. Кровь приливала к их головам, они краснели, пускали слюни и отдувались но исправно следовали навязанному этикету, пусть знают, кто их хозяйка. Когда формальности были учтены, появились слуги со стульями и установили возле каждого гостя. Изначально Пополотль планировала, чтобы они всю беседу провели на коленях, но потом решила, что это уже перебор. Она и так их достаточно унизила, поставив на место. Излишнее уничижение только испортит деловой разговор. Это оказалось верным решением, пришедшие заметно воспряли духом, когда им разрешили сесть. Слева направо сидели Мила Дрэхем, Чон Джу, Благовест Гордеев, Абрахам Шлейер, Стефан Клендербин и Джузеппе Карлини – одни из самых богатых жителей ноосферы. До сих пор они плевали на всех, кто ползал ниже их уровня, теперь им самим пришлось поползать. Но они особо и не расстроились. Капля унижения была ничем в сравнении с великолепием богатств, которое сулило им новое партнерство. Я приветствую вас, господа, прибывшие из Мааса, Сирона и Эстерата в мой прекрасный Тамуанчан. Не вызвало ли ваше путешествие неудобств? Не были ли мои слуги грубы и непочтительны к вам? Гости переглянулись. Самым смелым оказался поднявшийся со стула Клендербин. Уважаемая, <кхм> простите, великая, величайшая госпожа Ицпополоталь. Он сделал осторожную паузу, опасаясь, не обиделась лита на его неловкость мы приняли ваше приглашение с огромным с огромной радостью путешествие было немного у у, немного у утомительным но это не страшно мы понимаем ваши опасения вашу предосторожность это разумно а ваши слуги ваши слуги были деликатны и, и в общем претензий нет это хорошо ну что ж вы в курсе моих требований вас ведь поставили в известность Гости дружно закивали. Тогда повторяться не вижу смысла. Вы здесь, чтобы дать мне ответ лично и закрепить наш договор юридически. Если есть вопросы, я готова на них ответить. Почему вас интересуют исключительно энергобонды? Спросил Гордеев. Есть немало инструментов, которые на данный момент более надежны и менее волатильны. Я приобретаю только то, что имеет натуральную энергетическую форму. Эрозации имущественные эквиваленты меня не устраивают. Вы сами прекрасно знаете, что в этом мире нет ничего дороже энергии, потому что из нее состоит все. Даже вы, даже я. Говоря это, Испополоттель рассматривала свою руку. Только энергия имеет значение. Это альфа, это омега, это жизнь. Для вас это странно, потому что общедоступно. Ведь в бизнесе большую ценность имеет то, что труднее добыть. Зачем продавать воздух, если его всем хватает с избытком? Но продавать его можно и нужно. Сначала над вами посмеются, потом ужаснутся и, наконец, выстроятся в очередь, чтобы его купить. За огромные деньги отталкивая друг друга от прилавка, потому что жить без воздуха, оказывается, нельзя. «Кто же его отнимет?» – воскликнул Чон Джу. «Я!» – ответил Эцпополотль. «Разумеется, воздух – это всего лишь метафора. Я же собираюсь контролировать нечто большее. Основу основ. Ноосфера состоит из энергии». «Это очень смелое заявление», – аккуратно кашлянув произнес пожилой шлейер. «Но простите, какая нам выгода от этого предприятия?» «А ваша выгода реализуется в том, что вы будете обретаться при мне, кормиться с моего стола. И что самое важное для вас – останетесь живы». Бизнесмены мрачно молчали. Было видно, что внутри у них все клокочет, но никто не смел противиться опасной даме. Никто, кроме Карлини. Поерзав на стуле, словно крышка чайника, закипающего на плите, он все-таки не выдержал. «Синьорина Ицпополоталь, не кажется ли вам, что ультиматум – это не лучшее решение при заключении договоров? Мы были к вам более чем почтительны. Ползали перед вами, словно щенки. Целовали ваши туфли. И что получили в ответ? Несправедливые угрозы? Шантаж?» В конце концов, всему есть предел, если мы хотим договориться как цивилизованные люди, то общение нужно строить по иному принципу. «Ах, извините, сеньор Карлини, я как-то об этом и не подумала», — скорчив виноватую мину, ответила Ицпополотль. «Ах, как это некрасиво с моей стороны!» «Да мне плевать!» Выкрикнув последнюю фразу, она встала с трона и расправила крылья, до этого сложенные у нее за спиной словно мантия. Переливаясь перламутром, они разошлись в стороны, и гости с ужасом увидели острейшие обсидиановые лезвия, обрамлявшие их. Словно гигантские опахалы эти крылья произвели протяжный фф обдав присутствующий холодным потоком воздуха, присыщенного пыльцой, от которой у всех тут же запершело в горле. Крылья обсидиановой бабочки раскрылись так резко, что одно из нижних лезвий чиркнуло по полу и отломилось, и спокойно присела и подняла его. Выбор есть всегда, произнесла она, пробуя кромку на остроту. Хотите? «Принимайте мое предложение. Не хотите – не принимайте. Я оказала вам великую честь, и сейчас лишь предупреждаю о последствиях вашего решения. Тот, кто будет работать на меня, будет жить дальше. Тот, кто откажется, закончит свое бренное существование. Ибо то, что мне не нужно, не должно существовать». Гости сохраняли траурное молчание. «Кто-нибудь еще желает высказаться?» Эцпополоттель ввела присутствующих пронизывающим взглядом. «А господин Клендербинг, я вижу, вам есть что сказать». «Я?» — встрепенулся тот, застигнутый его расплох. «Нет, госпожа! Точнее, да, но в несколько ином ключе, и не то что...» «Слушаю!» Стефан умолк, словно рыба, выпучив глаза, в одном из которых торчал монокль-дисплей. «Я слушаю!» — повторила испополотель. «А, да дело, собственно, в том, что у меня есть опасения относительно сроков выполнения такого объема заказов. И дело вовсе не в нашей прихоти, вы не подумайте. Просто об обстоятельства. Вот господин Шлеер подтвердит. На нас свалилось. Это только проблем за последнее время. Мы несем колоссальные убытки. То проклятые террористы, то сумеречники вставляют нам палки в колеса. Черную чуму в массе только недавно удалось локализовать, но она успела поглотить колоссальную площадь. Антитеррористическая операция пока что не дает существенных результатов. «Это ведь до чего дошло? Один из этих мерзавцев пробрался даже на нашу закрытую конференцию, усыпил нашу бдительность своими умными речами. И если бы не реакция нашей доблестной сангеницы Монтерики, кто знает, что бы он с нами сделал?» «Кто же это был?» — без особого интереса спросил Эйцпополотль. «Преступник! Рикодианский повстанец!» «Его уничтожили?» «Сбежал паразит!» Квандербинка пустил голову. Это они. Они заразили МААС черной чумой. И еще хотели уничтожить правительство. Успели скинуть запрещенную бомбу на храм пророчества. Но остальные бомбардировщики были быстро вычислены и уничтожены нашими спецслужбами. Однако потери все равно чудовищные. Мы вложили огромные средства в борьбу с терроризмом. Был снаряжен гигантский экспедиционный корпус для зачистки Рикадии, этого рассадника повстанческой заразы. Но на месте наши войска внезапно встретили яростное сопротивление местного подполья. Мы давим их в одном месте, а они лезут из другого. Пока что отбить свою собственность досточтимые шлейеры не могут. В настоящее время контроль над Рикадией на 70% в руках сепаратистов. Мы не смогли додавить их, потому что слишком много ресурсов ушло на борьбу с черной чумой. А тут еще и сумеречники подкинули проблем, откуда мы не ждали. «Да-да-да», — да, подхватил Дрэхэм. Вот это действительно удар ниже пояса. С недавнего времени Сумеречный Корпус начал производить вероломные рейдерские захваты наших зум. Все люди, что живут и работают там, просто исчезают. Вполне вероятно, что они просто уничтожаются. Ни на какие запросы и требования объяснений Сумеречники не отвечают. А наши холдинги несут колоссальные убытки. Многие разоряются. Артель-Колонна, Медуза, дифракт, Карбонит. «И это далеко не все жертвы!» «Так, все, довольно!» — скинула руку Эдпополотль. «Я просила вас высказаться по существу, они размазывают сопли. Ваши проблемы меня не касаются, и как вы будете их решать тоже. Я изложила вам свои требования, извольте исполнять их в полной мере. Все, точка! Вы готовы подписать договор?» «Да!» — сдавленными голосами ответили Клендербинг, Дрех и Гордеев. Шлеер и Джу только кивнули. Карлини не ответил ничего. «Тогда подписывайте!» Беззвучно спустившись к ним по ступенькам, Эцпополотль протянула дрэхом у лезвие. Что это? Это вместо ручки обливался потом тот. А где документ? Что подписывать? Документ – это ваша судьба. Я заинтересована в вашей преданности, а преданность можно оформить только кровью. Эцпополотль провела указательным пальцем правой руки по запястью левой, имитируя вскрытие вен. Я что должен... Зубы у олигарха застучали, и он упал со стула на колени. — Сжальтесь, помилуйте, у меня дети. Я сделаю все, что вы скажете, только пощадите. — Я должна доверять вам, — оборвала его мольбы обсидиановая бабочка. — А вы должны доверять мне. — Подписывайте, господин Дрехен. Обреченно покосившись на бледных коллег, плачущий и икающий мило, поднес трясущееся лезвие к левой руке. — Пощадите, — шептал он. — Сжальтесь, я не хочу, пожалуйста. — Подписывайте! — рявкнула из пополота, взмахнув крыльями. Это послужило сигналом к действию, и Дрэхом послушно полоснул себя по внутренней стороне запястья. Брызнула кровь и потекла по руке вниз на пол. Улыбнувшись, бабочка втянула ноздрями воздух, быстро насыщающийся ее вкусным запахом. — Хорошо, — прошептала она, — теперь вы, господин Джу. Приняв нож, тот насупился, помедлил немного, а затем, подняв лицо к потолку и оскалившись, издал сквозь зубы протяжный жуткий рык, на излете которого резанул себя по руке. Далее было слышно лишь его дыхание, хлюпающее, как велосипедный насос, которое дополняли лишь тихие стоны, скорчившегося рядом дрехом и истекавшего кровью. Вы, господин Гордеев! Благовец взял нож и нервно рассмеялся. Глупость какая-то, что мы делаем? сотрясался он. Вы считаете это глупостью? Испополотель грозно двинулся на него. Казалось, что сейчас она выплеснет на заортачившегося бизнесмена всю свою ярость, но Гордеева спас не выдержавший напряжение Карлини. «Ко всем чертям этого!» — скакнул он, вскакивая, прокидывая стул. «Я не буду этого делать! Хотите измываться над собой ради какой-то выскочки? Дерзайте! А я ухожу! Вам меня не запугать! За мной стоит мощнейшая финансовая империя! Если со мной что-то случится, мой старший сын возьмет дело в свои руки и отомстит! Мне жаль вас, партнеры! Продолжайте скрывать себе вены! Отдайте всю свою кровь этой!» «Все! Я пошел!» И он уже собирался покинуть зал, но почему-то остановился, не сделав и пары шагов. «Отличная речь, сеньор Карлини!» — вслед ему произнесла «Но я не разрешала вам уходить!» Олигарх выгнулся, поднявшись на носках, словно заправский танцор, выполняющий сложный па. При этом из его широко открытого рта вылетела слюна. Побалансировав немного в таком положении, он крутанулся на месте, будто кто-то его схватил и развернул. Затем, окончательно лишившись опоры, Карлине шлепнулся на мягкий ковер и принялся дрыгаться, как рыба, пойманная рыбаком. Его руки и ноги стали выворачиваться самым противоестественным образом. Кричать он не мог, и только сипел, словно из него выдавливали воздух. В итоге под хруст костей его тело стало скручиваться, как отжимаемая половая тряпка. Кровь брызнула в разные стороны и стала обильно стекать на пол несколькими струями. Невидимая рука выдавливала из него все соки до тех пор, пока крупного коренастого человека не осталась бесформенная, куча кровоточащей, все еще дергающейся биомассы. Трое оставшихся бизнесменов иступленно пялились на эту жуткую картину. «Ну что, господа», — сказал пополоты — «теперь вы понимаете, что дает возможность управлять энергией?» «Итак, кто за то, чтобы продолжить оформление нашего взаимовыгодного договора?» «Кто желает избавить себя муками легкими от мук тяжелых?» «Дай сюда!» — Клендер Бин попытался вырвать нож из рук Гордеева. «Не хочешь? тогда и другим! Убери руки!» — оттолкнул его тот. «Сейчас моя очередь!» И, перерезав себе вены, он в безумном восторге продемонстрировал рану по полотой. «Отдай!» — Стефан наконец-то завладел ножом. «Я сразу хотел подписаться, как только сюда пришел! Был готов! Ай!» Кровь брызнула из его пухлой руки, и нож тут же перехватил шлеер. «Один черт подыхать!» — воскликнул он. «Не лу... «Но лучше уж так, чем как Джузи!» «Молодцы!» Довольная Испополотарь подошла к качающемуся от слабости Дрехаму, который уже терял сознание. Теперь наш договор должен скрепиться рукопожатием. Дайте мне вашу руку. Несчастный Милый из последних сил протянул ей неповрежденную руку, но Испополотарь ее не приняла. Другую, господин Дрехам. Вместо того, чтобы взять его за кисть, она ухватила его за раненное запястье, и бизнесмен тут же воспрял, словно у него открыл второе дыхание. Взгляд посветлел, на губах появилась улыбка, когда рука девушки со скользким хлюпом отпустила его руку. Раны на ней не было и в помине. Мило озадаченно щупал место разреза. Надавливал на него, но никаких намеков на повреждение ни даже малейшей боли он не испытывал. Энергия жизни вновь прилила к его груди, устремилась выше к голове и придала какую-то волшебную эйфорию. Это чудо! Это чудо! шептал он. А ицпополоталь уже излечила Чона Джу, и тот, молитвенно сложив ладони, склонился перед новой богиней. Меня, теперь меня! Умоляюще тянули руки оставшиеся олигархи, и цполоталь нарочито не торопясь, исцеляла их по очереди. Теперь вы поняли разницу между вариантами со мной вы или против меня? Насмешливо задала на вопрос. Мы поняли великая ицпополотль. Мы все поняли, на перебой ответили ей. Это хорошо. Нас ждут грандиозные свершения, и я хочу видеть вас в качестве своей верной опоры. Сегодня мы научились доверять друг другу, но это не главный урок. Надеюсь, теперь вы понимаете, что в нашем мире реально имеет ценность. Такую ценность, что приобрести это можно лишь в обмен на то же самое. Это не золото, не драгоценные камни, не ценные бумаги и, конечно же, не деньги. Она презрительно фыркнула. Деньги. Пф. Удивительно, как вы, и короли бизнеса, до сих пор не поняли, что живете прошлым днем. Надуваете воздушные пузыри и перераспределяя пустоту, словно толчете воду в ступе. Вы чувствуете, что упираетесь в потолок и развиваться дальше некуда. Поэтому все, что вам остается, это обеспечивать стабильность своего положения, не давая возможности конкурентам вытеснить вас из-под этого потолка. А знаете, что это за непреодолимый потолок? Деньги. Да-да, именно деньги. Этот безнадежно устаревший суррогат. Когда-то деньги были действительно необходимы, это было очень давно. В те времена, когда классический натуральный обмен изжил себя полностью, сейчас уже вряд ли кто-нибудь задумывается о том, что изначально деньги были всего лишь разновидностью товара для универсального обмена. Это был товар, которым владели все, вне зависимости от статуса, профессии или географического положения. Товар, который можно обменять на любой другой. Товар, который имеет ценность, но в то же время никому не нужен. Нужна ли овца? Да, она дает шерсть, а значит одежду. Нужно ли же зерно? Да, оно дает хлеб, а значит пропитание. Нужно ли золото? Нет. Оно не дает ничего, никакой пользы. Золото красивое и не более того. Его нельзя есть, его нельзя пить. Оно не согревает, оно не лечит и не делает пищу вкусной. Из него не получается ни хорошее оружие, ни хорошие доспехи. Это бесполезная блестяшка. Статусная бесполезная блестяшка. И папуасы, увешанные стеклянными бусами, ничем не отличаются от светских львиц, увешанных золотом. Так уж сложилось, что драгоценности стали универсальным товаром. Затем их стал вытеснять обычный металл. Затем обычная бумага и, наконец, обычная пустота. Закономерный финал денег. Сегодня на земле пустота является главным универсальным товаром. Пустое об обещание выполнить невыполнимое – Ценится там дороже всего на свете. И вы, господа бизнесмены, притащили это мировое заблуждение сюда, в сферу где потребность в нем еще ниже, чем на земле. Деньги, акции, облигации, векселя, фьючерсы и опционы, протовалюта и криптовалюта, все это пустышки. И перекачивая пустоту с места на место, вы увеличиваете ее в своих пустых хранилищах, обесценивая то, что действительно имеет смысл. Скажите, сколько будет пользы от банковских счетов на земле, если там отключится все электричество? А сколько будет пользы от ваших эфемерных капиталов, если кто-то дернет условный рубильник, полностью перекрыв основу того, что вы считали неисчерпаемым и... вечным? «Представляете, каково это, признать, что пустота и выдумка – это всего лишь пустота и выдумка, и более никто не позарится на нее, отдавая свое истинное богатство. Хоть вы и запаслись энергией на несколько земных жизней, где гарантия, что в один прекрасный момент вся она не выйдет из вас за секунду, как из прохудившегося мешка?» Ицпополотуль указала на то, что осталось от Карлине. «Думал ли он об этом? Вряд ли». Меня считают вселенским злом. Уверена, что и вы тоже. Но это заблуждение. Я не зло. Напротив. Я стремлюсь уничтожить зло. А зло – это деньги. Деньги – эквивалент зла. У кого больше денег, тот злее. И тяга к деньгам. Ничто иное, как стремление к злу. Посмотрите, сколько зла происходит как на Земле, так и здесь, только лишь из-за денег. Деньги – катализатор мирового зла. Резервные системы, фонды, центробанки, крупнейшие поставщики ненависти – Капище давно изжившей себя финансовой структуры. Пришла пора положить этому конец. И начну я отсюда, с ноосферы. А после того, как наведу здесь порядок, займусь старушкой землей, чтобы окончательно систематизировать структурный энергообмен между мирами. Надеюсь, я не утомила вас своими разговорами. Гости преданно заглядывали ей в рот и жадно ловили каждое слово. Теперь они были полностью в ее власти». Но оставался последний штришок. Переведя взгляд на деформированный труп Карлини, она сделала жест слугам, и те, забрав обсидиановое лезвие, аккуратно срезали лицо мертвого олигарха. «Заберите это», — велел эти пополотых гостям, «и отдайте Марка Карлини, наследнику Джузеппе. Скажите, что если он откажется работать на меня, то случившееся с его отцом будет казаться гуманным исходом по сравнению с тем, что случится с ним и со всей его семьей. Это обещает ему обсидиановая бабочка». Зал роскошного кабаре до краев наполнялся музыкой, голосами и сигаретным дымом. Обстановка напоминала Америку рубежа 30-40-х годов. Сильно приталенные платья с подплечниками и оголенными спинами, костюмы в узкую вертикальную полоску, лакированные туфли, перья, вычурные бусы, броши, чулки, горжетки и, конечно же, шляпы. Все женщины без исключения похожи на голливудских актрис, а мужчины на стильных гангстеров времена Альфонсо Капоны. Вокруг ни одного свободного места, все столики заняты. Официанты без устали курсируют между ними, разнося закуски и выпивку. Алек в белоснежном костюме, фетровой шляпе и синим галстуке с отливом приглазил двумя пальцами тоненькие накладные усики и, пригубив немного бурбона, улыбнулся людям, сидящим с ними за одним столом. А «Ваше здоровье! Хорошо, что здесь нет сухого закона, не правда ли?» Три мрачных гангстера в черных костюмах и шляпах с белыми вискозными бендами на тульях напряженно смоля сигары и с глядели на него. Вы не очень-то любезны с гостями. Олег тоже взял сигару. Крайний гангстер салой бабочкой на шее поднес ему огромную бензиновую зажигалку прикурить. «Благодарю, сэр. Мне стоило немало усилий, чтобы просто встретиться с вами, мистер Найф. Проще, наверное, встретиться с президентом». «А я не ищу встреч, с кем попало», — наконец, изволил заговорить центральный гангстер с бриллиантовыми перстнями на пальцах и шрамом, перечеркивающим лоб прямо над бровями. «Я никто попала. Скоро мы это узнаем, Дэнди». Спустя несколько минут к ним подошел человек в круглых очках и начал шептать что-то на ухо боссу. Гангстер, сидевший рядом с ним и слышащий то, что он говорит, нахмурился и запустил руку за полу пиджака. Там тихонько щелкнул взводимый курок. Выслушав сообщение, босс дотронулся до руки соседа, тыльной стороной ладони и отрицательно качнул головой. Погоди, Сэмми. Тот вынул руку, после чего, не сводя глаз с Алика, спокойно захватил двумя пальцами сигару, торчавшую у него в зубах. «Ну что, Дэнди, у тебя есть шанс меня заинтересовать. Только не заговаривай мне зубы, я этого не люблю». Наконец-то Найф расслабился и принялся за свой виски с подтаявшим льдом. «Заинтересовать-то есть чем», — Алек показал ему платежное колечко. «Ваш хм, финансовый работник проверил мою кредитоспособность». «Да». «Иначе я бы с тобой разговаривать не стал». Босс выпустил ему в лицо красивое колечко дыма. «Хороший заход, Дэнди, но этого мало. То, что тебя интересует, стоит дороже». А я и не сомневался. «Так какова цена вопроса, мистер Найф?» «Цена строго в неодолларах, денди Фраксы у нас не в ходу. Ты в курсе, надеюсь?» «Не вопрос». Дементьев поднял руки. «Скажите лишь, сколько?» «Сто миллионов». «Сто миллионов. Превосходно». «Мне хотят впарить старую рухлядь за сто миллионов неодолларов. Сколько это во фраксах?» Алик потыкал факом «Пятнадцать миллионов с копейками. Какая справедливая цена за полураспавшийся хлам». «Не устраивает цена? Проваливай!» — сквозь зубы процедил Найф. «Дэнди!» «Уйти я всегда успею, мистер, шикарные предложения. Только вот купить у вас гору эфирного мусора за 50 миллионов необаксов, кроме такого дурня, как я, вряд ли кто-нибудь подобится». «50! Ты спятил! Кто дал тебе право со мной торговаться?» «Мои деньги дают мне такое право. У меня есть деньги, а у вас куча хлама. Мы можем остаться каждый при своем интересе». «Эту, как ты говоришь, кучу хлама у меня уже с руками отрывает веселый Джефф. Проваливает Дэнди!» — отмахнулся Найф. «С руками? Это за 43 миллиона?» Алик пристал, делая вид, что собирается уйти, и приподнял шляпу. «Бесспорно, это будет выгоднее, чем получить мои 50». «А ну сядь!» «Мы не договорили!» Босс стукнул ладонью по столу, чуть не расплескав содержимое бокала. «Хитрый, да? Уже перетер с веселым Джеффом?» «Да!» — Алек сел обратно. «И узнал!» Что больше денег он не наскребет, а также, что вы уже ударили с ним по рукам. Договор это святое, тут спорить не о чем. Но порой бизнес вынуждает поступаться принципами. Как на аукционе я перебиваю цену и предлагаю за найденный экзокрафт 50 миллионов неодолларов. 85, отрезал Найф. С какой стати мне так переплачивать? С такой, что отказывая веселому Джеффу, я сильно подрываю свою репутацию. Хочешь перебить цену после того, как стукнул молоток? Изволь компенсировать моральные издержки продавца, Дэнди. «60 миллионов!» «Вполне приемлемая цена оправданий перед веселым Джеффом!» «85!» — упрямый Найф отклебнул Виски. «Или катись ко всем чертям!» «Предлагаю вернуться к существу вопроса!» — поиграл пальцами Алик. «Мы ведь говорим о старом экзокрафте, верно?» «Не о новом, не о последней модели!» А то, может быть, я что-то путаю. Ах, да, мы обсуждаем огромный кусок полураспавшегося дерьма. Если быть уж совсем точным, то мы обсуждаем всего лишь координаты радиобуя в вашей системе, а радиобуй закреплен на большой пыльной развалине, которая когда-то была экзокрафтом. Давайте говорить откровенно, ей золотая цена десятка. В любой окрестной зоне заплатят и дороже, лишь бы эту гигантскую странствующую помойку не прибила к ним ненароком. А я слышал, что кроме мусора на ней еще кое-что есть». Кое-что водится, кое-что неприятное и опасное. Веселый Джеф сильно об этом переживал. Я человек добрый и избавлю его от этой головной боли, но самому за нее переплачивать? 70, сдался Найф, не меньше. Проще будет продать ведро с мусором. Это элитный эмигратор золотого цикла. Да, снаружи имеются повреждения и начался распад, но внутри, как мне доложили, он сохранился превосходно. Люксы, лестницы, отделка, все осталось нетронутым. И эти, как их, психоморфы. Алекс затянулся сигарой, не вдыхая дым глубоко. «Давайте так. Выгоняете их оттуда? Без разговоров даю 70, еще сверху набрасываю за вредность. С пассажирами же этот элитный лайнер я возьму не дороже 65». «65?» «Да, 65». «Черт по рукам, ты умеешь вести беседу, Дэнди». Жуя свою сигару, Найф потянулся через стул, протягивая ему руку. Гангстеры по бокам от него подозрительно заржали. Меня предупреждали, что вы хваткий, но разумный бизнесмен, мистер Найф, ответил на рукопожатие Алик. Итак, раз уж мы договорились, давайте перейдем к деталям. 20% вы получите в качестве задатка и даете мне координаты мои ауксилидоры. Как только я их проверю, вы получите остальное. Ты получишь координаты только в обмен на полную оплату. Так не годится. Еще как годится. Тебе удалось сбросить цену, но обвести меня вокруг пальца не рассчитывай. Даешь деньги, получаешь координаты, проверяешь и мы расходимся. Вы ведь прекрасно знаете, мистер Найф, что при себе у меня нет полной суммы, и придется подождать, пока я дойду до банка, и... Я не собираюсь ждать, ты платишь сейчас, все сразу. А что касается недостающей суммы, он затянулся сигарой. У тебя ведь сервал? Не понял. Экзокрафт класса сервал. Модель не новая, но вполне приличная, и состояние, как мне сказали, неплохое. Пожалуй, мне такой пригодится. Адалиска, Опешил алик предлагаете мне отдать адалиску? И то, что на твоем колечке, Дэнди, в совокупности оплаты меня устроит. Если я отдам свой экзокрафт, то на чем транслируюсь до обломков? У тебя же есть деньги, приятель, купишь себе новый экзокрафт. А пока кольцо и экзотранспондер, пожалуйста. Дементьев задумался, опустив голову на кулак. Через несколько столиков от них пятеро женщин и пара мужчин под веселую музыку самозабвенно отплясывали Чарльз Тон. Подруливший был официант, понял, что здесь ничего заказывать не будут, после чего поскользил дальше, оставив за собой легкие дымные завихрения. Выбора не осталось. Подняв руку, Алик щелкнул пальцами. Из-за соседнего столика поднялись двое мужчин в черных очках, щуплый и грузный. Оба в таких же белых костюмах и шляпах, как и дементьев. В руках у обоих были бокалы с бесцветным напитком. Гангстеры слегка напряглись, но за револьверы хвататься не стали. «Вы не против, если к нам присоединятся мои друзья?» – улыбнулся Алек. Найф дернул лицевым мускулом и спокойно приложился к бокалу. Подвинув стулья, спутники Алика уселись по бокам от него. Теперь они сидели трое на трое. «Я так понимаю, с восточным акцентом спросил тот, что поменьше, с бородкой. Разумеется. олег похлопал его по плечу, стараясь заранее предупредить о грядущем сообщении. Мы договорились. Дело в шляпе, брат. Осталось только рассчитаться. Будь любезен, дай мне экзотранспондер. Фархат повернул к нему голову, снял очки и пристально уставился своими бледно-голубыми глазами. Прости, что ты бедать? Экзотранспондер. По слогам повторил Алик, продолжая широко улыбаться. Ты заложил мой... Эээ, Фархад запнулся. Наш экзокрафт? Все в порядке, брат, все в порядке, просто дай мне его. Капитан подумал, что Алик передает Адалиску Найфу в качестве залога, и это сыграло Дементьеву на руку. Он отдал пусковое устройство экзокрафта с огромнейшим нежеланием, а если бы знал, что отдает его навсегда, вообще бы отказался и все испортил. Алик положил кольцо и устройство на скатерть, после чего гангстер, сидящий слева, подгреб их к себе и передал боссу. Координаты, мистер Найф, потребовал Дементьев. Убрав оплату во внутренний карман, тот выудил из второго кармана продолговатую золоченую штуковину, похожую на цилиндрический футляр для авторучки. Положил на стол и шутливо катнул в сторону Алика. Поймав предмет, Алик начал рассматривать его, но так и не понял, что с ним делать. «Позволь», — протянул свою лапищу Боцман. Забрав позолоченный цилиндр, он повертел его, чем-то щелкнул и раскрыл надвое по оси. Внутри была пара кнопок и длинный жидкокристаллический экран с мигающими символами. «Оно?» — спросил Алик. «Похоже». «Но мне нужно время, чтобы проверить». Боцман подключил прибор к инфокому. «Не спешите, мы подождем», – развел руками найф и пыхнул сигарой. Джазовый оркестр умолк, дождавшись, когда танцоры вернутся к своим столикам, конферасия объявил. «А сейчас на сцене появится наша приглашенная звезда Анджелина. Поприветствуйте прославленную диву!» Зал разразился восторженными аплодисментами. Люстры угасли, а рампы наоборот вспыхнули. В их радужном свете на сцене появилась Лиша. На ней было красное шелковое платье, облегающее фигуру, такие же длинные красные перчатки до локтей, на голове надет ободок с огромным алым пером. Ровной плывущей походкой она приблизилась к краю сцены и взяла микрофон. Публика тут же умолкла. Коротким кивком головы певица дала команду дирижеру, и тот, ответив кивком, вскинул руки, оповещая музыкантов о секундной готовности. А потом заиграла музыка. Алиша начала петь необычайно насыщенным и мелодичным голосом. Пользовавшись всеобщей увлеченностью, Боссман тихонько приблизился к уху Алика, делая вид, что обсуждает певицу. Похоже, то самое. Отлично, сейчас Лиша подаст сигнал. Нужно действовать быстро. Расклад помнишь? Я бью в рыло того, что слева. Подхат вырубает право. Ты берешь головаря. Угу. Только будь осторожен. Левый точно вооружен. Ствол за пазухой. Все будет в ажуре. Боссман устранился от Дементьева и продолжил восхищенно слушать песню. Лиша, продолжая петь, прошла к лесенке, где ей помогли спуститься двое официантов. Дальше она пошла по залу, в сторону столика, за которым сидел Алекс. Луч прожектора, как привязанный, следовал за ней. Постепенно приближаясь, девушка то и дело заигрывала с посетителями-мужчинами, как бы не изначай, касаясь их пальцами, гладя по плечам, кокетливо стряхивая пылинки. И так, пока не дошла до их столика, Алик влюбленно приложил правую руку к сердцу, это был знак, что кольцо Найфа убрал во внутренний карман с левой стороны. Подмигнув, Лиша обошла столик и встала за спинами гангстеров. Сначала она сделала вид, что флиртует с одним из громил Найфа, а затем подошла к нему самому и начала гладить его по плечам и груди, томно напевая That's when you find me I'm gonna be so Рука незаметно скользнула за пазуху мафиози. сидевшая напротив друзья отвели взгляды, чтобы не выдавать подругу своим вниманием. Но, видимо, не успели вовремя, и Найф что-то заподозрил. «Эй, крошка, что за дела?» Босс цепко схватил Лишу за руку. «Куда это ты полезла?» Клопнул электрический разряд, и девушка выдернула руку. Она успела выудить кольцо Алика, но экзотранспондер остался в кармане. «Крыса!» — воскликнул ударенный током Найф. Его сосед выхватил револьвер, но тут же получил отлиший удар в скулу локтем. Боссман с криком «Холера!» — выронил цилиндр, уколовший его иглами. Загудели микромоторчики, и капсула взмыла под потолок, словно большой шмель. Оркестр умолк, по залу понеслись удивленные возгласы. «Валите их!» — заорал Найф. В ответ Алик и Фархад с грохотом опрокинули на бандитов стол. Тут же послышался выстрел, и между Дементьевым и Боцманом в столешнице образовалось пулевое отверстие. Капитан перепрыгнул через преграду и обеими руками ухватился за руку второго гангстера с револьвером, задрав дуло вверх. Глянул выстрел, от люстра отлетело несколько хрустальных сосулек. Лиша повисла на спине найфа, однако тот быстро перебросил ее через себя и кинулся к черному ходу. Алик в это время навалился на второго гангстера, не давая ему возможности поднять револьвер. Только когда пришедший в себя боцман наступил бандиту на руку, тот отпустил оружие. После первых звуков стрельбы в кабаре началась паника, женщины хором завизжали, кто-то из посетителей полез прятаться под стол. Большинство же кинулось на выход, отталкивая друг друга. «Ловите найфа!» – пытаясь задушить крупного мафиози, прохрипел Алик. «Черт бы с ним! Как поймать эту штуку?» – лишь металась взглядом за окружающим под потолком капсулой. «У него экзотранспондер долиски! Фархад получил мощный удар под дых и согнулся пополам. Освободившийся гангстер тут же прицелился в него и получил по голове стулом. «Зараза!» — Лишь отбросил сломанный стул. «Почему с вами всегда так сложно?» «Босс, Фархат, вы за найфом!» — крикнул Алик. «А мы с Лишей за капсулой!» Боссман прицелился вслед убегающему боссу, но тот успел скрыться за дверью. Тогда они с капитаном бросились следом. Скинув туфли, Лиша запрыгнула на соседний столик, после чего, перескакивая с одного столика на другой, стала преследовать летающую капсулу. Окон здесь не было, поэтому единственным местом, куда бы та смогла выпоркнуть, оставались двери главного выхода. В связи с этим, Алек, толкаясь с последними убегающими посетителями, постарался занять позицию именно возле них, закрыв капсуле путь к отступлению. «Быстрее, быстрее, граждане!» – подгонял он людей, а сам пытался держать железную пчелу в поле зрения. Когда последняя дама с визгами выскочила из зала, Дементьев попытался захлопнуть створки дверей. Но не успели те закрыться, как он, увидев что-то, моментально упал на пол и по отполз под ближайшие столы. Послышалась трескучая стрельба, и обе двери покрылись светящимися лампочками полевых отверстий. «Вам конец!» — крикнул чей мерзкий дребезжащий голос. Появившееся подкрепление гангстеров пинком распахнуло двери. Тут же двое людей в серых костюмах и шляпах ворвались внутрь с пулеметами Томпсона наперевес. Стволы уставились на единственного не спрятавшегося посетителя, застывшего на столе посреди зала, на Лишу. Но ее тут же сняли с прицела и, и пошли прочесывать ряды между столами. За первыми двумя вошли еще пятеро вооруженных бандитов. «Где вы, ублюдки? Волазьте!» — крикнул кто-то. Капсула, заметив открывшийся путь к отступлению, с жужанием устремилась туда. «Василь!» — завопила Лиша. «Василь!» Из-за тележки высунулся перепуганный официант. Один из гангстеров тут же в него прицелился, но увидев униформу, стрелять не стал. «Василь « Василь! Официант, пригибаясь за тележкой, снял крышку с большого блюда, на котором лежал Том Миган. Схватив оружие, он бросил его девушке. Поймав пулемет, Лиша тут же перевела его на гангстерскую группу и открыла огонь. Те даже отреагировать не успели, трое тут же легли, как подкошенные. Из другого угла раздалось несколько выстрелов в сторону Лиши, но все мимо. Несколькими короткими очередями та уложила еще троих, последний спрятался между столами. К тому моменту капсула подлетела к выходу и нырнула в него. «Да чтоб тебя!» — Лиша спрыгнула со стола и, путаясь в платье, побежала следом. Алик подполз к одному из убитых, подобрал его револьвер, после чего, выкатившись из укрытия, точно сразил последнего бандита, попытавшегося выстрелить ей в спину. Шляпа слетела с его головы и укатилась в междурядье. Сделав знак переодетому Василию, скользящий по гилизам Дементьев, припустил следом за Лишей, успевшей скрыться в фойе. Заскочив на стойку, Лиша попыталась допрыгнуть до улетающей капсулы. Пролетев метра три с вытянутой рукой, она не смогла ее ухватить и грохнулась на кресло, перевернувшись вместе с ним. Капсула, сделав задорную петлю, облетела люстру и помчалась к дверям, распахнутым настежь убежавшими посетителями. Истошно закричав, Лиша поползла в догонку. При этом волосы у нее встали дыбом и задымились, а крылья щупальца, вытянувшись из спины, начали двигаться, словно паучьи лапы, все быстрее и быстрее. Я не вооружен! Не трогайте меня! бросив пистолет и подняв руки, отступил в свое пути охранник. Она пронеслась мимо, вцепившись щупальцами в дверные косяки и выстрелила снаружи, словно камень из рогатки. Остались лишь дымящиеся пропалины. Затем в фойе появился Алек, на бегу заряжающий револьвер. «Где я?» — он вжавшемуся в угол охраннику. Тот указал трясущимся пальцем на светящийся дневным светом выход. Быстрыми скачками, перепрыгивая через оброненные торопящимися людьми вещи, он поскакал через фае к выходу. На улице, наполненный шумом двигателей и сигналами клаксонов, Алик буквально врезался в лишу. Выглянув у нее из-за спины, он понял, почему то остановилась. Путь к машине преграждала еще одна банда ган гангстеров. На этот раз их было человек двенадцать, и самый главный из них, упитанный тип с бакенбардами, держал в толстых пальцах трепыхающуюся капсулу. Веселый Джефф, стараясь не делать резких движений, узнал его Олик. Какими судьбами? «Брось ствол русский», — ответил тот. «И свои шаболди скажешь, чтобы бросила». «Погоди, погоди, дружище, я могу все объяснить». «Мне не нужны твои объяснения. Бросайте стволы. Решили из меня дурака сделать? Подъехали к найфу вперед меня? Я уже говорил тебе, русский, и скажу еще раз. Там, — он указал на капсулу, — мое имущество. Несколько тысяч тонн моего имущества. Мне плевать на то, что вы решили с найфом. Я получу свое оружие на землю». Гангстеры прицелились. «Спокойно, спокойно!» Алик пр — Алик продолжал удерживать револьвер на большом пальце правой руки. «Я брошу, брошу!» Эй, вы, подонки! Позади бандитов раздалось щелканье затвора. А ну-ка быстро разоружились! Мафиози опешили. И только когда кто-то дал очередь в воздух, побросали оружие и присели на корточки После этого Дементьев смог разглядеть стрелявшего. Василь, я приказал тебе спрятаться и тихонько уходить. За каким лешем ты вылез? Ну, я подумал, что могу вам пригодиться, ответил парень. Мистер Брикс, кажется, у вас моя вещь. Алик подошел к веселому Джеффу и протянул руку. Верните мне ее, пожалуйста. Иди к черту, русский, тебе не жить. «Мистер Брикс!» — Алекс прислонил дуло револьвера к его лбу и взвел курок. «Забирай!» С мерзкой улыбочкой гангстер ожал пальцы, и капсула вновь взвелась в воздух. Схватить ее Дементьев не успел. Поднявшись на несколько метров, она помчалась по улице над движущимся автотранспортом. «Скотина!» — Алекс размаху долбанул Джеффа рукоятью полву. Один из гангстеров попытался что-то вытащить из-за пояса, но Лиша выпустила в него три пули. Остальные бандиты тут же сникли. Машину водить умеешь? спросил девушка у Василия. Да, отозвался тот. Тогда быстрее за руль. Открой соседнюю дверь. Алек, садись на задние. Дементьев подбежал к старинной машине и запрыгнул на заднее сиденье. Василий уже заводил двигатель. Сказал же тебе, дверь открой. Алек протиснулся вперед и открыл дверь для Виши. А, точно, извини. Готовься стартовать. Дав очередь над головами гангстеров, Лиша тут же прыгнула в открытую дверь и скомандовала. Жми! Вон зато летающей хреновиной! Быстро! Васильев давил педали, машина, выехав кому-то на перерез под гудки и виск тормозов, помчалась по улице. Сзади по ней тут же застучали пули. Вылетело заднее стекло. «Зараза! Зараза!» — меняя магазин на том мигане, ругалась Лиша. «Ну как такое могло случиться?» «Форс-мажор», — ответил Алик, пригибаясь от пуль. «Мне пришлось его отдать, иначе этот козел не шел на сделку. Ты про экзотранспондер, что ли? Да и хрен бы с ним, я чулки порвала». Иногда я решительно не понимаю, где ты шутишь, а где всерьез. В зеркале заднего вида замелькала машина, явно преследующая их. Похоже, за нами хвост, сообщил Василь, виляя между транспортом. На черти! Алик обернулся. Из преследующей машины открыли стрельбу. Пара пуль попала в багажник, остальные прошли мимо. Дементьев принялся палить в ответ. Разбил преследователям фару, пробил лобовое стекло, не попав в пассажира. Барабан опустел. На, лишь передала Алику пулемет. Стреляй! А я на крышу ловить эту гнусную муху. «Куда она летит?» Тот приподнял голову над сиденьем и увидел, что их преследуют уже две машины. «Обычно они возвращаются на место своего хранения. Наверное, эта сволочь летит домой к Найфу. Необходимо поймать ее прежде, чем она достигнет резиденции. Василь, подведи машину поближе». «Придется выехать навстречу», — ответил водитель. «Так выезжай, чтобы я могла рукой дотянуться». «А крылом не дотянешься?» — спросил Алик, пуская очередь в резко вильнувший автомобиль гангстеров. «Нельзя, все схемы погорят, данные потеряем». Ехать по встречной полосе было очень непросто, машины шар шарахались от них в разные стороны, царил полный хаос. Некоторые водители э, начинали было что-то кричать, но при первых же звуках стрельбы умолкали и тут же пытались куда-нибудь свернуть. «Прикрой, я полезла!» — крикнула Лиша. «Аккуратнее, может тебя поддержать?» — спросил Алек. «Не надо, даже нежно». Как скажешь. Дементьев слепую пострелял назад, отгоняя наседавших преследователей, Алиша полезла через окно на крышу автомобиля. «Левее, Василь, левее!» — кричала девушка, сились дотянуться до трепещущей в воздухе капсулы. «Куда там машины? Черт!» Гулкий удар подбросил заднюю часть авто и едва не перевернул. Догнавший их автомобиль, гангстеров пошел на таран. Второй пытался долбить по заднему бамперу. Алик попытался отстреляться, но тут же пригнулся от пуль. Боковое стекло разлетелось в дребезги. Одна пуля, словно шальная муха, вошла в спинку сиденья водителя, чудом его не зацепив. — По колесам пытаются бить! — выкрикнул Василий, скосясь на боковое зеркало, которое тут же отлетело сорванной пулей. — Я им дам по колесам! — Алек опять вслепую высадил остаток барабана в окно. Там завизжали тормоза, и машина отстала. Почти достала! Еще чуть-чуть левее! крикнула лиша. Да -мо! Вместо этого Василь крутанул руль вправо, уходя от лобового столкновения с автобусом. Гангстеры, обгоняющие их слева, ушли в другую сторону, объезжая автобус с разных сторон. Черт! девушка с досадой ударила кулаком по крыше. Гудящий автобус остался позади, и машины снова сошлись бортами. В тот момент, когда Алек перезаряжал пулемет, к нему в окно залетела граната и упала прямо между ног. Вашу ж мать! тот сгробастыл и швырнул обратно, прямо в окно до догнавшей их машины. Сосед водителя, целившийся в него из револьвера, тут же нырнул вниз искать укатившийся под ноги подарок. Раздался взрыв. Передний мост бандитского автомобиля подпрыгнул, и она перевернулась, уже через несколько секунд превратившись в быстро удаляющийся султан черного дыма. Как будто испугавшись взрыва, капсула свернула на первом же повороте. «Направо! Направо!» – застучала по крыше Лиша. С тяжелым дрифтом их колымага едва вошла в поворот, при этом сбив пожарный гидрант, и едва не зацепив пешеходов. Впереди моих выезд из города. Вторая машина преследователей снова начала их догонять. Алек высадил в нее весь последний барабан, превратив капот в решето и убив одного из гангстеров. Но погоню враги не прекратили. Все, я пустой, крикнул Дементьев. Стрелять больше нечем. Мама родная, вот мы попали, причитал Василь, выжимая из раритетного мотора все соки. Не дрейф, парень, прорвемся. Ты главное, не давай им нас обогнать. Прижимай их, как только полезут. Я стараюсь, стараюсь. Город закончился. Дальше был пригород с маленькими домиками, а впереди дорогу пересекало железнодорожное полотно, по которому наперевесом бежал дымящий паровоз с десятком вагонов. По мере приближения к переезду раздавалось все более громкое «дзынь-дзынь-дзынь». «Красный семафор!» — сообщил водитель. «Шлагбаумы опускаются!» «Топи, Васек, топи!» «А если не проскочим, малик, «Топи!» Сидя на крыше, лишь изо всех сил тянулась рукой до капсулы. Пальцы уже почти касались ее, нужно было немного приподняться, чтобы ее ухватить. Поезд, завидев их, предупреждающе загудел. Шлагбаумы опускались все ниже и ниже. Василий от страха закрыл глаза, и машина влетела на переезд. Первый шлагбаум прошел у Лиши над головой. Видимо, уворачиваясь от него, капсула прыснула чуть в сторону и вниз, что позволило девушке ее схватить. «Ура!» – воскликнула Лиша, и тут же получила в лоб вторым шлагбаумом, откинувшись назад и слетев с крыши авто. Алик, высунувшись из окна, успел схватить ее за руку. Спустя несколько секунд на переезд заехала машина гангстера, в которую тут же влетел локомотив и со скрежетом утащил ее куда-то далеко. «Тормози! Останавливайся!» – закричал Алик Василю. Тот открыл глаза и ударил по тормозам. В поднятом облаке пыли авто, издав виск тормозных колодок, встало как вкопанное. «Мы оторвались?» – спросил водитель. «Можно и так сказать». Алик отпустил Лишу и тут же открыл дверь. Лиша, вся поцарапанная, в изодранном платье и с огромной шишкой на лбу, лежала на обочине и, улыбаясь, держала пойманную капсулу. Дементьев помог ей подняться. «Ты как?» – спросил он. «Отлично! Нам повезло, что эта штука летела только над дорогой. По пересеченной местности мы бы ее хрен догнали». «Эти штуки ориентируются по обычным картам, заложенным в их программу. Ориентирование у них довольно примитивное. Высота полета всего 3 метра». Поэтому, чтобы они не сталкивались с препятствиями, например, с домами, их запрограммировали летать только над дорогами, растирая шишку, пояснила та. Алик обернулся и поглядел на удаляющийся состав. Надо возвращаться, возможно, ребятам требуется помощь. Проблемы начались, когда люди семьи Гера обнаружили в 13 сегменте эту богом проклятую развалину. Леон Гера по прозвищу Найф заявил свои права на находку, хотя та находилась в нейтральной зоне. По нашим законам, нашедший клад был обязан поделиться с остальными, сделав взнос в общий фонд. И Найф пообещал, что выполнит это условие. Поэтому претензий к нему не возникло. Но мы понимали, что Гера впутался в очень рискованную авантюру, связавшись с наследием темных фанатиков. Мы говорили ему, что, возможно, несметные сокровища Суларитов — это всего лишь россказни выживших из ума идиотов. Но он не верил. Он сам хотел во всем разобраться. И даже когда погиб его Шурин, Никола... Отправившийся с разведкой к руинам, одержимый ли он, не отказался от своей находки, возжелав продать ее за большие деньги. Игра с дьяволом в кости до добра не доводит. В результате возникших споров объединение Ригида-Апроццо так и не завершилось. Мы по-прежнему разобщены и уже не сможем противостоять нашему новому врагу, дерзко убившему Джузеппе Карлини. Мир трещит по швам, порядка больше нет. Ригида-Апроццо переживает не лучшие времена. Не в наших правилах идти на уступки, но похоже, что выбора у нас нет, поскольку новый безумный враг оказался не в пример сильнее всех наших врагов вместе взятых. Карлине младший опьяненный жажды жаждой мести, не внял нашим уговором и хотел наказать убийцу своего отца вопреки решению совета. Пришлось остудить его пыл. Видит Бог, мы этого не хотели. И мы пытались заставить юнца одуматься, но он не одумался и теперь растворен в бесконечном эфире. Семья Карлини была достойнейшей из всех наших семей. Мы скорбим о ней и проклинаем тот день, когда нам пришлось оборвать ее существование. Но выбор был невелик. Либо умирают Карлини, а либо умирает вся Ригида Апроццо. Что ждет нас впереди, одному создателю известно. Мигеле Витта, канцельерия Ригида опроцо мемуары. Найфа все лопатки удирал через кухню, расталкивая поваров и опрокидывая кастрюли. За ним танком пер боцман с брызгами давя попавшие под ноги продукты. «Держи, держи эту скотину!» – кричал спешащий следом Фархад. Толкнув плечом дверь, гангстер заскочил в складское помещение, быстренько сдвинул шкаф, легко отъехавший на специальных роликах, и нырнул в потайной ход. Шкаф вернулся обратно, и в него тут же врезалась туша боцмана, который двумя резкими телодвижениями просто разломал хилую деревянную конструкцию и вместе с ее обломками ввалился внутрь проема. Фархат, мчавшийся за ним, с разбега ударился в спину друга. — Какого шайтана? Чего встал? — воскликнул он и, выглянув из-за спины, открыл рот. Они попали в подпольное казино, наполненное бандитами. Рулетки остановились, игроки, сидящие за покерным столом, уронили сигары изо рта. Повисла напряженная тишина. — Чего смотрите? Валите их! — завопил Найф. Пока бандиты полезли за оружием, Фархад с боцманом, не сговариваясь, выстрелили по лампочкам, которой в комнате было немного, всего пять выстрелов и последний источник света угас, но темнота тут же осветилась с полохами новых выстрелов, уже с противоположной стороны. Затем послышались голоса. «Попали? Кто-нибудь их видит? Вот дерьмо, ничего не вижу, они живы!» Тут раздался глубокий рык, похожий на рев медведя, после чего длинный покерный стол перевернулся, придавив сразу несколько человек. Гангстеры заорали, бахнуло пара выстрелов. то огромное, два раза прыгнуло в темноте и крики превратились в стоны. «Стреляйте, мать вашу! Это же здоровый бугай! Захочешь, не промахнешься!» Вопли Найфа стали больше походить на истерику. Опять началась стрельба, за которой последовал звук падения крупного тела, сопровождавшийся воем и кряхтением подстрелянного человека. Потом раздалось веселое звяканье упавших и раскатившихся по полу гильз. Спустя мгновение послышался отчетливый удар с гулким деревянным стуком и звуки борьбы, продолжавшиеся несколько минут. Затем все стихло. «Джек!» — позвал Найф. «Жеребец!» «Сильвио!» «Какого хрена молчите? Вы разобрались с ними? Да включите же чертов свет!» Кто-то завозился в темноте, щелкнул фонарик, и в его луче показалось перепуганное лицо молодого крупье. «Эрик?» — наев заслонился от света. «Да не свети на меня, идиот! Вон туда свети, в сторону!» Луч начал дергаться по полу, выхватывая фрагменты перевернутого стола, из-под которого торчали полуприкрытые зеленым сукном ноги в дорогих стеблетах. Чуть в стороне, в черной луже, еще подергивался скорчившийся гангстер. Другой стоял немного поодаль. Фонарь стал подниматься выше, и вскоре стало видно лицо с надувшимися щеками и выпученными глазами. На горле бандита лежала большая волосатая рука. Рядом стоял еще один гангстер, но никаких попыток помочь своему товарищу не предпринимал, потому что к его затулку был приставлен ствол револьвера. Ах, вы ублюдки! Главарь присел на одно колено, словно ему вдруг стало плохо сердцем, а потом неожиданно подхватил револьвер, валявшийся на полу, и двумя выстрелами пристрелил обоих своих дружков. Те словно мешки с мусором попадали на пол, открыв прятавшихся за ними фархады и Боцмана. Очередные пули должны были стать для них роковыми, но внезапно чья-то рука, появившаяся сзади из темноты, ударила найфа бутылки по голове. Бутылка разлетелась в дребезги. Чертыхающийся найф развернулся, попытавшись застрелить подкравшегося врага, но, получив три пули в спину от Фархада, грохнулся замертво. Фархад перевел оружие на крупье. Тот испуганно выронил фонарь и поднял руки вверх. «Кто там?» — грозно спросил боцман. Покатившийся фонарь подобрала Виктория. Ее так трясло, что луч прыгал по стенам, словно безумный. «Я хотела его оглушить!» — стуча зубами, залепетала девушка. «Почему у меня не получилось?» Это только в фильмах удары бутылками отправляют людей в нокаут». Боцман подошел к ней и забрал фонарик. «Как ты тут оказалась, подруга? Тебе же велели спрятаться в зале». «Там началась стрельба, я испугалась и побежала за вами». «Экзотранспондер, где он, кос сама?» Фархат тем временем шарил по карманам Найфа. «Хвала Аллаху, он здесь! Чтоб я еще раз дал его Алику!» «Ну-ну, успокойся!» – легонько тряс за плечи перепуганную Вику Боцман. «Все позади. Плохие парни мертвы. Нам пора убираться отсюда». — В сфере все миры такие жестокие, — спросила она. — Нет, конечно, есть очень хорошие. Туда мы и отправимся, а сейчас давай-ка на выход, — подтолкнул девушку-здоровяк. — Фархад, перезарядись на всякий пожарный. Втроем они благополучно вышли обратно через запустевшую кухню, затем миновали зал и фойе. Практически все люди покинули здание, и в нем почти никого не осталось. На улице слышались приближающиеся полицейские сирены. — Побежали, — скомандовал Фархад. «А как же Василий и остальные?» — схватила его за руку Вика. «Сейчас сюда полиция явится, и тогда у нас будут дополнительные проблемы». «Согласен», — добавил Боцман, — «надо сматываться. Ребята нас догонят». Они побежали по улице мимо шарахающихся прохожих. Через квартал их догнала машина, но это была не полиция. «Эй, бегуны! Быстро на заднее сиденье! крикнул Алик, выглядывая из-за водителя. «Мы же не поместимся!» — ответил Боцман. «Втроем-то запросто!» Виктория, Фархат и Боцман затиснулись на заднее сиденье и закрыли дверь. Василь тут же вдавил акселератор, с опаской поглядывая на далекие сине-красные мерцания в зеркалах. «Поймали ли тягу?» — отдувай, спросил здоровяк. «Она у нас!» — кивнул Алик. «А вы вернули экзотранспондер?» «Да». «Ну где же Лиша?» «За нами летит, полицию отвлекает». Вскоре машина достигла экзодрома и с визгом дымящихся покрышек вырулила прямо к хвосту Адалиски. Фархат еще загодя активировал дистанционную систему управления, поэтому они подъехали уже к опущенной аппарели. «Грузимся в темпе!» Выскочив из машины, Алик поочередно заталкивал друзей на трап. «Быстро, быстро, быстро! А вот и Лиша!» Сверху послышалось хлопанье крыльев, и небольшая птица уселась ему на руку. «Короче, не получилось у меня копов задержать», — произнесла Пичуга. «Так что...» Вот блин! Дементьев поднял голову и увидел вереницу полицейских экипажей, въезжающую на поле. «Это нехорошо. Очень нехорошо. Фархад Уже по поднимающейся парели он забежал внутрь заводящегося Экзокрафта. «Все на борту?» – спросил капитан по громкой связи. «Все! Отчаливай поскорее!» Снаружи ему уже что-то кричали в мегафоны. Когда Адалиска оторвалась от земли, по ее бортам забарабанили пули, но это уже были пустяки. Поднявшись над городом, Экзокрафт ярко сверкнул и с раскатистым грохотом растворился в эфире. 17.15 Полтора часа прошло после нашей высадки на заброшенный мигратор Мария Ауксилидора. Я продолжаю по возможности делать записи в процессе нашего продвижения вглубь. Это полезное занятие. Жаль, что на него почти нет времени. Записывать приходится урывками. При этом я отстаю от группы. А ведь папа Никола приказал нам не разбредаться. Весьма разумное решение. В здешних полутемных лабиринтах заблудиться проще простого. 17.38 Мы осматриваем некогда шикарные апартаменты привилегированных люксов. Раньше строили на совесть, не экономили ни на средствах, ни на объемах. Так путешествовать могли себе позволить, наверное, только цари. Но судя по состоянию, вся эта роскошь пришла в упадок еще до того, как здесь обосновались сувориты. Стены облезли, полы провалились, краска облупилась, мебель протерлась. Система водоснабжения проржавели до основания. Это настоящая развалина. Мы идем и боимся провалиться в какую-нибудь дыру, образовавшуюся под заплесневевшими настилами. Папа запретил нам трогать что-либо. Хотя трогать тут и нечего. Все сгнило, протухло, окислилось. Сдается мне, что эта груда древнего хлама сгодится разве что на металлолом. 18.20 Даже самые отчаянные поняли, что ловить в этой гнилушке нечего и нужно возвращаться назад, но папа все еще настроен оптимистично. Он уверяет нас, что сокровища суларитов спрятаны где-то уже совсем близко. Неужели мы хотим отказаться от большого куша? Найти сокровище, конечно же, было бы шикарно, учитывая щедрую долю, которую нам обещали за участие в поисках. Но глядя на все это убожество, мы верим в успех все меньше, с каждым заходом в очередную вонючую каюту. 18.41 Мы добрались до бывшего концертного зала, переоборудованного в Суларидское святилище. Должен признать, что здесь жутко. Да какого дьявола я скромничаю, здесь не жутко. Здесь страшно до усрачки. Чем они здесь занимались, чертовы психопаты? Описывать всю эту срань просто нет времени. Скажу лишь, что все мы шокированы этим зрелищем. Здесь проводились какие-то богомерзкие ритуалы с жертвоприношениями. Я бывал на знаменитой... Кемпстонской скотобойни, местечко то еще. Кто был, тот подтвердит, но по сравнению с этим Кемпстон просто отдыхает. 18.48 Малыша Луиджи тошнит от увиденного, меня тоже мутит. Что за сатанинская обитель? Мы все хотели бы уйти отсюда поскорее, но папа говорит, что сулариты могли спрятать сокровища именно здесь, в своем священном месте. Он заставляет нас копаться в этом. Пока что никаких сокровищ нет. Но лучше бы они тут были, потому что разгребать это дерьмо за бесплатно, запись обрывается. 19.19, 19. кажется, мы здесь не одни. 19.26, их много, и они где-то на нижних ярусах, бегают, топают. Наконец-то даже папа согласился с тем, что пора уходить. Кого же мы потревожили. 19.50, это психоморфы, они повсюду, мы только что от них отбились, к счастью, без жертв. Но до шлюза еще далеко, а они просто кишат. Надеюсь, что наше сопротивление их отпугнуло, и они больше не осмелятся нападать. 20.31. Боже. Мы едва сумели выстоять. Троих они утащили. Пятеро, включая папу, серьезно ранены. У нас почти не осталось патронов. Почему мы не взяли чертовы огнеметы? Они опять надвигаются, окружают. Сколько же их? А мы дошли еще только до спортивного комплекса. Спасительные шлюзы слишком далеко. Боже, дай нам сил. Святая Мадонна, спаси нас. 20.55. Папа мертв, Кастет мертв, Малыш мертв, Шмель мертв, Бадди мертв, Коротышка мертв, Пипина мертв, Игит, того и гляди, отдаст Богу душу. Остались только я, Джулиус, Музыкант и Сэм. Мы успели задраить дверь прямо у них перед носом. Они отстали, но мы слышим, как они возятся за стенами. Ползут по трубам и воздуховодам. Они не желают нас выпускать. Втроем нам с ними уже не справиться. До шлюзов еще слишком далеко. 20.17. Мы почти добрались, но впереди слышен шум. Только бы нам не отрезали путь. Они пытаются прорваться через шахту лифта. Пора бежать. 21.21. 21. Я спрятался. Слышно, как музыкант по кому-то стреляет. Темно. Боже милостивый, спаси нас. Если кто-то найдет мои записи, пожалуйста, передайте моей жене, что... Запись обрывается. Пабло, доктор, Вилачетти, участник пропавшей экспедиционной группы Никола Папы Скапелли. Дневник. «Что за странная облачность?» – спросил Лалли, глядя на серые клубы, сквозь которые двигалась Адалиска. «Это не облачность. Это конденсированная экзистенция. Остаток чего-то», – ответил Боцман. «Может от мигратора, а может и от зуны, притянувшей этот мигратор. Скорее всего, второе. Миграторы, конечно, большие, но после себя столько мути не отставляют. Значит, это бывшая зуна». «Как тут ориентироваться? Видимость – ноль, просто каша». Идем на сигнал навигационного буя. Если Найф нас не надул, значит Мария Ауксельдора где-то там, в самой гуще. А мы в нее не врежемся? Не боись, у нас же радар. На один радар я бы полагаться не стал. То есть на Василия ты полагался, а на наш радар боишься? Босман расхохотался. Кстати, парень оказался отменным водителем. Я не ожидал от него таких способностей. Девчонка тоже молочина. Видел бы ты, как она Найфа бутылкой оглаушила. А потом вы его пристрелили на ее глазах, кивнул Алек. Удивляясь, как ей вообще удалось пережить эту сцену, учитывая ее тонкую ранимую натуру. Все просто. Перед трансляцией на Тарелле Лиша навешала им лапшу на уши, что, мол, на Зуне все нарошку люди разыгрывают спектакль в стиле крестного отца и не умирают по-настоящему. Она с ума сошла. А если бы детишки полезли на рожон?» – возмутился Дементьев. босман пожал плечами. «Я тоже не одобрял такое решение. Но ведь сработало же. О, а вот и наша красавица. Сейчас выведу ее на экран». Он набрал команду на клавиатуре, после чего над передней панелью появился экран, демонстрирующий продолговатую точку, приближающуюся к какому-то большому желтому пятну. «Действительно здоровая штука!» – приблизился Алик. «А я что говорил?» – кивнул Боцман и обратился к молчаливому Фархаду. «Кэп, сбрасывай обороты! Дистанция 550». «Понял, опускаю до 80», – ответил тот. «Хорошо, уже 500». «470, оттормаживаемся». Точечка Адалиски заметно приближалась к уродливому пятну. Если бы не дымка, громадину уже можно было бы рассмотреть. «420, 400, 380, 330, Кэп, скидывай еще! С такой видимостью лучше не рисковать!» – произнес Боцман. «Опускаю до полста», – спокойно сообщил Фархад. «250, 220, 200. Судя по тому, как надрывается автолодца, громила прямо перед нами». «Без нервов, Боц. Сообщи, когда будет сотня, я перейду на минималку». Капитан включил прожектора, но дымка лишь стала светлее. «Есть сотня! «Принял. Сбрасываюсь до минималки. Где же ты, большая железяка?» «Пятьдесят!» — Боцман напрягся. 25. пять!» Алик, переводящий взгляд то на радар, то на стекло экрана, тоже начал нервничать. «Почему до сих пор ничего не видать?» «Пятнадцать, Кэп!» «Десять!» — голос Боцмана задрожал. «Пять!» Коссама. Что это за проделки шайтана?» Фархат щелкнул один из тумблеров. «Мы уже должны видеть эту дурынду!» На радаре центральная точка соприкоснулась с пятном. Алик отпрянул назад, впившись глазами в стекло лобового экрана, но ничего не увидел, кроме все той же дымки. «Один!» — почти выкрикнул Ботсман. «М -м, «Минус один? Минус три? Что за шутки? Почему так? Мы что, пролетели насквозь?» «Может быть, радар неисправен?» — спросил Дементьев. «Я ничего не понимаю», — ответил Фархат. «Она должна быть здесь. Мы уже должны были врезаться в нее». «Минус десять? Черт, тормози, Кэп, полный реверс!» Туман заклубился вихрями, и стена остановилась, а потом нехотя поползла назад, открывая огромную надпись «Ауксилидора». «Стоп!» — крикнул Боцман. Экзокрафт остановился и завис в одном положении. Штурман запустил программу трехмерного матричного сканирования. На экране вокруг адолиски стали вырисовываться контуры громадной конструкции. «Вон оно что!» — определил Фархат. «Мы не внутри нее. Мы лишь влетели в углубление на ее корпусе». «Здоровая стерва!» – восторженно произнес Боцман. «Никогда еще не встречал древние миграторы. Знал, конечно, что они не маленькие, но чтобы два очи увидеть. Сканирование показывает, что она успела разрушиться на треть. Только кормовая часть, а нам нужно в носовую. То, что мы ищем, находится там». «А что насчет психоморфов?» – спросил Алик. «Кто это вообще такие?» «Кто это такие, тебе лучше не знать, приятель. Но волноваться не стоит. Центральный компьютер расположен прямо под главным шлюзовым отделением. Я поставлю маркер на схеме. Плутать по лабиринтам не придется», — ответил Боцман. «Как только попадем в серверную, заблокируем все переборки и хрена с два, кто до нас доберется. Вентиляция в компьютерном блоке независимая. Она изолирована от основной системы. Если удастся выполнить продувку, вообще выметим всю пакость из шахт». «Тебя послушаешь, так все в розовых тонах», — вздохнул Фархад. «А между прочим, тут сгинул целый отряд тарелийцев». «Потому что они зашли не с той стороны и поперлись не туда, куда надо», — объяснил Боцман. «Они искали сокровища суларитов, а не информацию». «Ладно, будем надеяться, что все обойдется», — капитан начал подготовку к перемещению экзокрафта на штурманскую метку. Лиша в своем привычном облике зеленоволосой девицы секретничала с Василием Лаурентийским в кают-компании. Она так увлеклась беседой, что пропустила момент обнаружения Марии Ауксилидоры. Старик был как-то по-особому хмур, и это настроение не было связано с их разговором. «Тайные знания суларитов пропитаны злом лучезарное», — вещал преподобный. «Черная паутина Даркина Хо раскинута перед нами. Ждет жертв. И нам придется их принести». «На что это ты намекаешь, старый друг?» — судя по тону, Лиша тоже была не в духе. «Ты знаешь на что. Объяснять излишне. «Скажем так, догадываюсь», — девушка стала постукивать пальцами по столу. «И рада бы опровергнуть твои неприятные слова. Но, зная суларитов, не буду отбрасывать высокую вероятность тяжелого выбора». Выбор-то не тяжелый, выбор вполне очевидный. Это не ты, и не Алик, не Фархат, и не Боцман. Разве что это я. Брось, сердито махнула рукой Лиша, ты нам нужен. Значит, остались только они. Старец посмотрел на закрытую дверь. Живые ключи к нашей цели. Ненавижу такие поступки, скривилась девушка. Они противоречат моей природе. Как и моей. Но иногда совершать их приходится ради свершения высшей миссии. «Алик не поймет и не простит. Тогда вся миссия окажется под ударом». «То-то и оно». Дверь открылась и вошел Дементьев. «А, вот вы где?» – сказал он. «У меня хорошая новость. Мы нашли мигратор. Сканирование показало, что его информационная база цела. Сейчас Фархат подведет нас к шлюзам, и можно действовать. Лиша, чего сидишь? Собирайся». «Я тоже пойду», – поднялся Василий. «Тебе нельзя, преподобный?» – ответил Алик. «Там может быть опасно». «Данные суларитов могут быть зашифрованы хитрым лингвистическим кодом». «А я среди вас единственный лингвист, поэтому должен идти». «Ну, раз так», Дементьев развел руками. «Пойду позову Василия с Викторией», прошла мимо него Лиша. «А вот этих точно не надо с собой брать. Что им там делать? Когда мы притащили их на зону Торелли, это было другое дело. Там были люди, но тут-то психоморфы, детишкам здесь не место. Они пойдут», — отрезала Лиша и вышла за дверь. «Зачем?» — в недоумении спросил Алику Василия, но старик только вздохнул и удалился следом за Лишей.